Глава 9. Поторопись. Панфары затихли, и из прохода вышел церемониймейстер в сопровождении трёх мужчин в синих одеждах. Присутствующие замерли, и даже сухопарая старушка чуть съёжилась. Госпожа Элен Чемберс, мужчина, не представляясь и не обращая внимания на остальных присутствующих, сделал шаг в сторону ошалевшей Леночки. В замужестве элен Лерой Харт. За обман и черное колдовство на празднике древнего дракона ваш род лишается милости императора, а также все движимое и недвижимое имущество отходит в пользу казны, кроме личной сокровищницы, которой вам также запрещается пользоваться. Госпоже Элен оставлен во владении один замок». Он зашелестел бумагами. «За что?» Лена, наконец, отмерла, понимая, что попала по полной программе. Магические порталы в ее мире не открываются. «Ваш брак аннулирован», – прочитал тот и поднял голову. «Самые сильные маги королевства магическим огнем выжгут на ваших запястьях брачные браслеты, тем самым разрывая узы, которыми вы привязали к себе двух лучших темных стражей». «Вы не знаете, за что?» Церемонимейстер все же решил ответить на вопрос. «Госпожа Элен, сегодня утром именно вы, обратившись золотым драконом, взлетели в небо и разрушили магический купол, защищающий империю от набегов морголюдов, а значит и от войны. Тому есть свидетельские показания слуг». «Нет, нет, я ничего не разрушала!» – выкрикнула Лена, пытаясь вырвать руки из сильных мужских захватов. На ладонях третьего мага и правда появился яркий синий огонь. «Я даже не дракон! Человек! Я человек! Тут какая-то ошибка, и мужей у меня нет! Меня подставили, вы не ту ищите!» Захваты неожиданно ослабли. «Господин Гардион, эта девушка не лжет, на запястьях нет брачных браслетов, и я не чувствую в ней дракона», — констатировал один из магов. «Не может быть!» — усомнился облеченный властью мужчина, свернул бумаги и лично осмотрел девичьи руки. «Можно мне пойти домой? Меня бабушка ждёт!» Несмело улыбнулась Лена. «Самозванку в подвал. Дождёмся возвращения стражей. Если они подтвердят, что вы не их жена, то всенепременно вас отпустят. В противном случае вы слышали, что вас ожидает. Забвение, нищета и невозможность приблизиться к сокровищнице». «Нужна мне ваша сокровищница!» Только домой отпустите. Мама, неужели я в чужом мире? Я своими глазами видела магию, портал. Лена мысленно застонала. А я сразу заподозрила в ней обманщицу. Старушка ожила и, улыбаясь, обратилась к цереманимейстеру. Вы все в трудах. Может, пока ждем правнуков, изволите позавтракать? Слуги! Она обратилась к девушкам приготовить комнаты для важных государственных гостей. «Госпожа Гвенда, что происходит? До меня дошли ужасные слухи!» В комнату быстрым шагом, не обращая внимания на выводимую девушку, влетела разодетая девица. «Барбара, кто тебя звал?» Лена усмехнулась. Не только с ней старушка разговаривает надменно и холодно. В подвальной камере На удивление было не только сухо, но и тепло. Пока пленницу вели вниз, воображение нарисовало влажный потолок, с которого капает вода, грязную деревянную лавку и компанию из серых крыс. О пленнице позаботились, оставили кувшин воды и тарелку с едой. Осмотрев каждый уголок, исходив камеру вдоль и поперек, испуганная Лена забралась с ногами на скамейку и неожиданно заплакала. «Да, кормят так себе». Лена оторвала руки от лица и уставилась на маленького серебристого дракончика, рассматривающего в железной тарелке кашу. «А, мамочки, дракон!» — воскликнула девушка. «Или редкая ящерица!» — она протерла глаза. «Ну, знаешь, элен благородного дракона Валериана, хранителя золотого рода, перепутать с ящерицей Уф. Валера? Ничего не понимаю. Где я? В больнице?» Она с надеждой посмотрела на говорящего сказочного дракончика. «Валера? А что? Красивое имя. Позволяю тебе меня так называть. Думаю, что хотя бы с этим я смогу помочь. Вернуть своей хозяйке потерянную память в моих силах». Он резко взмахнул крыльями, серебристый песок полетел в сторону девушки, заставив ту резко зажмуриться. «Я вышла замуж. Это был не сон?» Она, поджимая ноги от холода, с удивлением посмотрела на внезапного помощника. «Значит, и переход через зеркало? Ой, я и правда дракон? Золотой дракон? У меня полно золота!» Память постепенно вернулась, и, что самое главное, Лена поняла и приняла эту правду. «Золото-то, может, и полно, только вот взять ты его не можешь, пока не можешь. И не из-за дурацкого запрета какого-то правителя. Ха!» «Почему тогда?» — девушка несмело улыбнулась дракончику. «Ты и сама знаешь ответ. В сокровищницу можно войти, лишь обернувшись драконом. Твоя драконья сущность?» отдав сегодня утром все магические силы, уснула. «И сколько она проспит?» Валериан залез на колени к девушке. «Неизвестно. Может, день, а может и год». «Год без полета?» Лена вспомнила, как она заигрывала в воздухе с мужьями, какие эмоции испытывала, растекая воздух и облака. «Я вышла замуж?» Распахнув глаза, она приложила руку к губам. Шок от нахлынувшей правды накрывал разум. «Но я думала, что сплю, что просто во сне помогаю подружке по...» Она замолчала и посмотрела на запястье. «Но сегодня браслетов нет. Почему?» Перестаралась с магической отдачей. «Но я подозреваю, что тебя использовали. Вложили в голову нужные слова, помогли выйти замуж за нужных стражей, и ты вместо того, чтобы укрепить полок...» разрушила его. «Кто такие морголюды? Неужели я стану причиной войны?» Груз ответственности за чужие судьбы резко свалился на несчастную попаданку. «А ты не вини себя, хозяйка, не вини. Морголюды такие же драконы, но только с темной магией». Валериан подставил голову под прохладную ладонь расстроенной девушки. «И неизвестно еще, как оно будет». «Может, они прорывали полок, чтобы поговорить?» «Кто-то идёт», — произнёс тот и испарился. Лена спустила ноги на пол. Дверь в коридор распахнулась, впуская нарядно одетую девушку, что совсем недавно капризным голосом спрашивала госпожу Гвенду о произошедшем замке. Она несколько мгновений смотрела на элен прежде чем заговорить. «Вот ты, значит, какая!» Лена благоразумно молчала. Чего глазами хлопаешь? И что они нашли в такой? Тощей, невзрачной, груди нет. Шарма и красоты тоже. Лена удивлённо перевела взгляд на свою грудь второго размера и поняла, что перед ней та, кто согревает постель одному из тёмных стражей. В груди кольнула ревность. Странно, с чего бы это? Пусть у меня и опыта маловато, но ночь была прекрасной, С сладкой. Вряд ли я ещё когда-нибудь такое испытаю. Мужчины вне всяких похвал. Таких ещё поискать. Но не влюбилась же я в них, только увидев. Или... Да нет. Ночная ожившая фантазия вновь завладела разумом девушки, но она тут же отогнала от себя ненужные мысли. «Думаю, что тебе уже не выйти из этой камеры. Так и сгниёшь в этих стенах. А Кристофер будет только моим. Ухмыльнулась девица, постучала в дверь, та приоткрылась, и незваная гостья исчезла. «Зачем приходила?» элен посмотрела на дверь. Ей вновь становилось грустно. «Ты долго тут собралась рассиживаться? Нужно восстанавливать доброе имя золотых драконов». Перед удивленной Леночкой открылся портал. Кривенький, не овал, а покусанный квадрат, но все же. Шевелись, долго держать не смогу, силы уже не те, прохрипел Валера, зависнув над своим детищем. А! Девичий крик потонул в темноте.